25 глава Поездка к маме за Данилкой была очень утомительной. Во-первых, я летела одним днем в Сочи. Туда, а затем обратно, не выходя из аэропорта. А во-вторых, потому что пришлось просить маминого мужа довести моего сына до аэропорта. В Адлере я перескакивала буквально с самолета на самолет подхватив ребенка у недовольного Валерия Сергеевича. «Такая деловая стала, что некогда и к матери на денек заскочить. Она ведь переживает о тебе. Хоть бы позвонила и рассказала нормально, что там у тебя происходит», выговаривал он мне, взмахивая рукой. «Ничего пока не определено. Жду суда», ответила я мужу моей мамы. «Неужели сложно просто звонить почаще?» «Твоя мать так ждет твоих звонков!» Недовольно проворчал он, качая головой. «Валерий Сергеевич, сейчас у меня такие новости, что лучше моей маме о них не знать. Ничем помочь вы мне не сможете, а лишний раз расстраивать я не хочу». Сказала, оглядываясь в поисках магазинчика, чтобы послать Данилку за бутылочкой воды. «Муж выставил меня из квартиры?» И я сняла нам с сыном временное жилье. Призналась, пока Даня отошел от нас. «Так как же это? Там же ваш дом. Вы же прописаны там. Куда смотрит полиция? Вызови и заселись обратно. Не имеет он права выгонять вас», — горячился Валерий Сергеевич. «И жить каждый день в атмосфере скандала с агрессивным злым мужчиной и его капризной любовницей? И все это на глазах у Данилки?» Да я больше денег потом потрачу на психологов. Вот разделим собственность судом, определюсь с жильем, там и обустроюсь потом на своей отдельной территории. А устраивать ежедневные разборки я не буду». Разъяснила свою позицию и продолжила. «Вы только маму не расстраивайте и не рассказывайте ей. Не стоит ее тревожить. «Давай я приеду, поговорю с ним по-мужски». «Что же он творит-то? Может, одумается?» — спросил Валерий Сергеевич с присущей ему прямотой. «Не нужно. Я так не смогу жить. Все решится по закону. У меня хороший адвокат, и вы должны меня понять. Я не прощу Владислава. Никогда. Его просто нет больше в кругу моих близких людей», — отчеканила я. «А как же сын? Он же отец». Качал седой головой этот старый солдат. «Не нужен ему мой сын», — с горечью ответила я, оглядываясь на приближающегося Данилку. Он беспечно улыбался мне, шагая в толпе прилетевших туристов. Улыбался улыбкой Владислава. Сердце ёкнуло и сжалось в тоске и обиде, и затопило нежностью. «Никто не смеет обижать моего мальчика!» В самолете Данил рассказал, что Катерина объясняла ему, что папа бросил нас, навсегда ушел в другую семью. «Вот зараза, мелкая пакостница! Кто просил лезть?» «Хорошо, что я не слышала этого в аэропорту, а то высказала бы Валерию Сергеевичу на полную катушку. Но все равно я не спущу этой малолетней хамке ее выходки. Как прилетим, позвоню ему и пусть оградит мою маму от змеюки, как хочет. С такими кровожадными мыслями мы долетели до Внуково. Москва встретилась снежным дождем, особенно неприятным после солнечного цветущего розами Сочи, но и бесконечными столичными пробками, вечной суетой. Я не говорила с сыном о серьезном, пока не приехали на съемную квартиру в Раменках. Какими словами и как я объясняла расстроенному мальчишке текущее положение дел, это отдельная мука. За слезы в его глазах и невольная, я ему не нужен, она права. Готова растоптать Владислава и надавать лещей Катерине. Вот кто просил лезть? Что за мелочность и подлость? Гадкая, обиженная девчонка. Тем не менее, летел к своему концу январь и приближался мой развод. Осталось буквально меньше недели. Всего почти месяц прошел с момента обнаружения Владислава в квартире Ирины Андреевны. А кажется, будто целая жизнь. Так много событий уложилось в столь короткий период времени. А главное — Я сильно изменилась за этот месяц. С меня тоже слетела тонкая пленка, наплывшая на меня за время жизни с Владиславом. Пленка желания потакать своему мужчине. Теперь навряд ли стану верить людям, даже если они кажутся вполне приличными и порядочными. Кстати, как одно из явных изменений во мне, это то, что меня реально увлекла новая работа. Я с энтузиазмом включилась в действия коллектива, и получала несказанное удовольствие от процесса, так давно не делала руками ничего созидающего и так давно не позволяла себе увлекаться ничем, кроме семьи. Игорь Александрович сумел сплотить, создать настоящий творческий коллектив, объединить энтузиастов своего дела, взрастить здоровую атмосферу на работе. Но и, безусловно, вера в меня Игнатьева окрыляла. Он аккуратно направлял меня, раскрывая мой творческий потенциал умело и ненавязчиво. В общем, на работу я теперь ехала с радостью. И время в лаборатории пролетало незаметно. Там я, пожалуй, была счастлива. На еженедельные совещания ходила теперь регулярно и чувствовала себя все уверенней, с улыбкой вспоминая свое первое, такое волнительное появление. Ярослав, сын Игоря Александровича, занимался производством и был напрямую заинтересован нашими исследованиями. Он обязательно присутствовал на совещаниях и к нам в лабораторию заскакивал довольно часто. Очень внимательный и предупредительный человек. Прознав однажды, что я люблю капучино с утра, он приходил к нам в лабораторию, приносил утренний ароматный кофе из ближайшей кофейни, и оставлял большой стакан на моем столе, тихонько здороваясь. А когда я забывала выйти на обед и, зарывшись в результаты, могла просидеть несколько часов, не поднимая головы от ноутбука, то на углу моего стола всегда магическим образом материализовывалась пара толстеньких бутербродов и стаканчик с бодрящим кофе. Вначале мне было неловко, и я попыталась отказаться от такого внимания. Но Ярослав сказал, что его отец попросил присмотреть за мной, и я смирилась. Тем более, что эти знаки внимания мне были очень приятны и не обязывали меня ни к чему. Я не видела в них личного подтекста. С Данилкой мы утрясли новые маршруты его движения в школу, в бассейн и в шахматный клуб. В школу добираться чуть дольше, зато в бассейн значительно ближе, удобнее.